195. -е. Гуру. Переходное время на грани двух юг характерно тем, что требуется целый ряд непрекращающихся и повторных усилий, чтобы удержать светильник в руках. Раньше было проще и легче. Одно могучее действие или подвиг насыщали дух энергиями света на всю жизнь. Теперь обстоит все иначе. Набухание тьмы столь велико, что подвиг становится длительным и постоянным. Отрубленные головы чудища тут же вырастают снова, и снова и снова поднимается меч духа в этой непрекращающейся битве. Силы в этой борьбе можно почерпать только около фокуса иерархии света. Нерушимость и несокрушимость духа, с одной стороны, и неиссякаемые источник иерархии света, с другой, являются залогом победы.